— У меня была бы прекрасная фотография в газете на память. — меня были более неотложные дела, чем снимать вашу мерзкую рожу, — буркнул журналист. — Что нового? — У меня новости о маленькой Блендиш, похоже на то, что она вернулась в город. И Кэмп рассказал ему то, что Хэтти Саннерс сообщила Траверсу. — Гартман думает, что она попытается найти Ларсона. — Что же вы сделали? «Мы снова начнем поиски. Я подумал о том, что надо предупредить вас на тот случай, если она появится там, наверху. Я знаю, что надо будет сделать. Вам еще нужны мои люди?» «Еще как! Они будут мне нужны до той поры, когда Ларсон будет в состоянии принести присягу и засвидетельствовать показания». «Окей», — согласился Кэмп, — «это весьма усложняет мои дела, но всему свету наплевать, что может случиться с таким старым глухарем, как я». И мне первому обрадовался Магарт и повесил трубку. «Что он еще хотел?» — спросила Веда. «Надеюсь, что никаких новых неприятностей нет. Мне кажется, что он полюбил мой голос», — вставая, произнес Магарт. «А не сходить ли теперь взглянуть, что там делает Кэрол? Я хочу поговорить со Страумом». Соливаны из твоего укрытия видели, как Магарт вышел из дома и пошел по направлению к Страуму, рядом с которым сел. Теперь Макс был уверен, что Ларсон находится именно в этом доме. Он даже сумел определить его комнату, заметив, как оттуда несколько раз выходила сиделка. Но, несмотря на их тщательное наблюдение, они не видели, как приехали Магарт и карл Желая сохранить присутствие Кэрол в тайне даже от страума его людей, Магарт подъехал к дому, сделав большой объезд вокруг плантации по мало кому известной тропинке. Как только стемнеет, мы начинаем наступательное действие, заявил Макс, все еще лежа в траве. От стражей мы избавимся очень легко. Ты хочешь сказать, что мы их ликвидируем? Все зависит от обстоятельств. В этом деле нам необходимо действовать чисто. В прошлый раз мы совершили небольшую ошибку, которая может привести нас на тот свет. Если мы повторим ее, то может оказаться, что это действительно будет наша последняя ошибка. Тогда пойдем немного покушаем, — предложил Франк. Меня уже мутит от одного взгляда на этот дом. Кэрол проснулась, когда начало темнеть. Она села на кровати и ее парализовал необъяснимый страх. В течение одной или двух минут она была неспособна вспомнить, где она находится, и недовольненно рассматривала роскошно убранную комнату блуждающим полным страхов взглядом. Затем к ней вернулась память, она вспомнила о Стиве, и с легким вздохом облегчения она вновь растянулась на большой комфортабельной кровати. Все, что можно было сделать для Стива, было уже сделано. Сейчас он находился вне опасности, но был еще очень слаб. Кэрол надеялась, что он ее узнает, когда увидит, и что ее присутствие будет способствовать более быстрому выздоровлению молодого человека. Между тем страх все еще не покидал Кэрол, как бы предупреждая ее об опасности. Хотя Магарт уверял ее, что Сулливаны никогда не придут искать его сюда, в этот дом, и объяснял ей, что он охраняется днем и ночью, но страх перед Сулливанами был так велик, что она приписывала им сверхъестественные возможности. Она оставалась в этом положении еще некоторое время, наблюдая за наступлением сумерек, потом резко вскочила Сулливана. Надела пеньюар, который приготовила для нее веда, и подошла к окну. Перед ее взором растевалась большая апельсиновая роща. Верхушки деревьев темнели на фоне неба, и в наступивших сумерках уже не было видно золотистых плодов Как раз перед ней находилась большая терраса, на которой находился один из сторожей с ружьем в руках, расхаживающий зад и вперед. Ступеньки стернации спускались в сад, потом ниже к лужайкам, которые тянулись вниз и переходили в плантацию. Кэрол стояла у окна и со страхом всматривалась в сумерки, ожидая чего-то страшного. Она была уверена в том, что что-то должно случиться. Пока она так стояла, открылась дверь и вошла веда. «Прошу вас не зажигать свет», — попросила Кэрол, глаза которой по-прежнему не отрывались от окна. — О, вы уже проснулись, — сказала Веда, увидев стоящую у окна Carol. Вас что-то испугало? — Веда прошла через комнату к окну. — Там снаружи опасность. — Позвать сила? — внезапно испугалась Веда.